Можно и днём, только не всегда, щурится Василий, именно сейчас заметившей на придорожной тропинке женскую фигуру. Вон, видишь, кто идёт? Красавица с узельком или ведьма с помелом? скалит зубы Роман. Впрячемся в лесу или постоим тут? А что это нам, красивые опасаться? Роману не терпится поговорить с девушкой, и он сделанно вздыхает. Парень не столько засматривается на девчат, сколько любит поболтать о них. И вот в лёгеньком цветастом платьице, в невесомом цвета весенней травы платочке, к ним подходит стройная белянка с чёрными ресницами черодеки. В её руке покачивается узелок с глиняными горшками-близнецами. Борщ и каша, усмехаются братья. Борщ и каша, здравствуйте. Девуче здоровается девушка и осуждающе поглядывает на парней. Сама аварила ясочка улыбается Роман сама. Стараетесь с немцем дорогу исправить? Стараемся, Зиронька. Хороший паёк за это получать? Да получаем, а что? Ничего. Вот отец мой отказался от такого пайка. Заболел или прикинулся больным, а вам видно силы не занимать. И ума тоже. Что уж есть, то есть. Боясь приснуть, загадочно говорит Василий. Между шпалами стоит девушка и, опустив глаза, невинно спрашивает: Это вы на смену Макагоненко пришли? Не знаю, а что с Макагоненко? А какие-то хлопцы хорошенько отдубасили его, чтобы не очень старался работать на чужих. прикрывает глаза длинными ресницами и ровной походкой уходит от них. Василий обернулся к брату, засмеялся: "Как тебе твоя ясочка? Умница! И к тому же красивая. Снова, но уже не сделанно, вздыхает Роман. А как она хорошо несёт цветы на своём платьице и косы тоже. Уродились они у неё как жито в этом году. Уродились И еще более пристально оглядывают даль. Не появится ли кто-нибудь на полотне? Знаешь, брат, что люди говорят о близнецах? Говори, узнаю. Поговаривают, что им не очень везет в любви. Чаще всего они влюбляются в одну девушку, а это до добра не доводит. Глупости мелишь. А может, и правду говорят люди. Продолжает свое роман и задумывается. Видишь, мы до сих пор непоком не сохли, вот и прилипла к нам старая парубки. Так от ширинка когда-то в сердцах влепила такое гадкое словцо. Вот оно и пристало к нам. Нелегко ей с Мирославой в лесах. Но ещё тяжелее нашей матери. Теперь она каждый вечер выстаивает у ворот и высматривает нас. А татарский брод всё шумит и шумит. Да напоминает ей, как мы родились в Челне, и та то горюет. Только нет девчат, которые бы грустили по нас, а жаль. Оно как-то легче, когда знаешь, что кто-то думает о тебе. Нашел время для грусти, собрал губы в оборочку Василь, а перед ним засияли очи той девушки, которые и слова не сказал, а теперь уже и не скажет. Лишь только один раз он увидел ее на свадьбе, когда она метелица и кружилась в танце, и так кружилась, что даже подковки звенели. Это была первая метелица в его жизни. Да тут же на свадьбе с огорчением и доведался, что у нее уже есть жених. Он стоял неподалеку от наряженной в плотном кружке невысокий и тоже плотный и плевался тыквенными семечками. неужели эта метелица попадёт в его коротковатые и грубые руки Что брат затосковал жизнь Теперь можно сказать не жизнь, а полжизни Роман приглядывает, как предвечерье меняет голубой на ряд на синий Ещё один день ушёл на отдых и начинается рабочая партизанская ночь Над лесом мягко-мягко помахивая крыльями, проплыла сова. И сразу же раздался отчаянный писк какой-то пташки. Вот и нет чьей ты жизни, грустно покачал головой Василий, ещё раз поглядел вдаль, снова как в тумане увидел свою первую метелицу. Была она или не была. Со станции донеслась медь колокола, а потом загудел поезд. Братья спускаются с насыпи, на всякий случай отходят к капушке, прислоняются к елям, что и сейчас ещё пышут тепленью погожева дня. Вскоре загудели рельсы, блеснули лучистые глаза паровоза, загрохотали колёса, и из вагонов, набитых солдатнёй и офицернёй, выплеснулась чужая речь, чужая музыка, чужая радость. Роман чуть не застонал. Вот бы рвануть его, чтобы и до Калиновки не доехал, не то что до Киева. Если бы нас вчера послали в разведку, то сегодня по нему был бы похоронный звон. А ты видел в окне тушу, разукрашенную наградами и позументами, на Геринга похож. Наверное, генерал. Были бы у нас лапы, сами бы что-нибудь придумали. Когда темень проглотила красные огоньки последнего вагона, Роман, чтобы как-то развлечь себя и брата, с чувством сказал: чужие вагоны, чужие поезда, а я тебе прочитаю о наших. Никто в мире об этом так хорошо не написал, как Владимир Сосюра. Поглядим ещё, а потом читай. Они поднялись на наст и снова нигде никого. И в тиши зазвучал голос Романа: Коли потяг у даль загуркоче, пригадаются снова у меня звон гитары у месячной ночи поцелунки и жаржины сумне. Коли потяг у даль загуркоче, повторил Василий. А дождёмся ли мы, брат, своих поездов? Чтобы вот так сесть в Виннице и прямо в Москву, а потом во Владивосток, на Сахалин и по дороге все наши песни добрым людям петь. Знаешь, с какой бы я начал, с какой? Ой, у поле крынеченька, там холодно, воды ченька. Ой, там Роман волы пасыт. А девчина воду несе. Может, наша девчина и принесет нам воду, если не подкосится ее война. Погрустнел отчаянный Роман. Будем надеяться, что принесет. Будем думать о любви. Как заклинание повторил Василий, тряхнул буйным чубом, положил руку на плечо брат. Так потопали к коням. Подождем. Поздний час. нечистую силу выводит. На тёмно-синий бархат неба выкатывается полнолиция луна, и снова тени леса жертвенно кладут свои головы на рельс. Вот они проснулись, и по ним тихо без огней проскочила дрезина. Вёл её штацкий, но рядом с ним сидел солдат с ручным пулемётом. Поздний час в самом деле выводит нечистую силу, повторил Василь слова брата. А после одиннадцати на полотне блиснул огонек и в его лучах очертились две головы в касках. Это закуривая остановил спатруль. Шаркая тяжелыми ботинками солдаты молч прошли возле близнецов, а потом появились минут через двадцать-двадцать пять. Днем тут спокойнее, шепчет Василь. а патрульных хоть сейчас голыми руками бери че с о нём, брат, шальной. Тогда Сагайдак никогда не пустит нас в разведку. Ещё подождали полчаса, но патруль больше не появлялся. Пошли отлёживать бока, распустились будто утёщи. Ну что ж, и нам пора домой. Близнецы словно в дремотные волны ныряют в лес. На полянке находят своих красногривых, отвязывают поводья и мигом вскакивают в седло. На дороге застоявшиеся кони переходят в галоп, и будет пугливое эхо. Не видится ли тебе то, что будет завтра, спрашивает Роман. Видится. Вот если бы каким-то чудом возвратился поезд с тем генералом. Хотел бы я посмотреть, куда полетели бы его кресты. И есть хочется